Для неё моё молчание хуже предательства, чем побег. Десятки пропущенных звонков от неё. Каждый словно стрела, выпущенная в догонку и сейчас достигшая цели, вспарвает кожу, вонзаясь острыми наконечниками прямо в кости. И как молчаливое осуждение и проклятие отсутствия звонков от отца. Ни одного. Будто ему больше не зачем звонить мне.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 Он род мне затыкал таким способом, чтобы вопросов не задавала лишних. Обхватила себя за плечи и отрицательно мотнула головой самой себе. Мне нужно успокоиться. Это ложная рена, потому что это совпадение, они подбросили его цепь туда. Гран сам и подбросил, потому что Тёма не мог. Это его мелочная месть.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 Как же хочется иногда душу продать за ложь, только бы эта ложь осталась с нами и не смела разбить вдребезги те иллюзии, которые мы сами себе нарисовали. Ещё одно сообщение от Гранта, и мне уже страшно открыть его. Страшно до жути почувствовать ещё одно лезвие в сердце, и каждое следующее вонзается всё глубже и глубже. Непослушными пальцами щёлкнуть на уведомление и в облегчении закрыть глаза.